Глава тридцать Несколько минут я стояла, разглядывая роскошные обои, кровать, которая ничем не уступала императорской, разве что была чуть поменьше. В углу гордо возвышалось зеркало в золотой раме, а рядом бархатный пуфик, мягкий и уютный, и маленький столик с вазой, наполненный свежими цветами. Яркими пионовидными розами и ландышами, создававшими ощущение уюта и богатства. Все вокруг дышало богатством, роскошью и безупречным вкусом. «Да ты что!» Едко усмехнулась императрица, пока я сама пребывала в состоянии, переходящем от легкого шока к тяжелому афигу. «Что ж!» «Теперь я точно уверена, что он выбрал тебя в фаворитке». «Да нет же...» — прошептала я, не веря своим глазам. «Зато я ни в чем не уверена. Полчаса назад, когда я накладывала творог в тарелку, здесь все выглядело так, будто не хватало матраса и пары бомжей. А сейчас королевская роскошь. Все. От лепнины на стенах до бархатных покрывал на кровати было безукоризненно, как в волшебной сказке. «Этого тут не было!» Занервничала я, протирая глаза, словно пытаясь избавиться от навязчивых образов. «Мне чудится? Может, это сон?» Я даже ущипнула себя. Боль в руке убедила, что это не иллюзия. Я вошла в комнату, рассматривая великолепное убранство, и чувствовала себя словно в музее, экспонатом, которому любуются со стороны. Даже маленькая кухонька, спрятанная в углу, не портила общей картины. Все было аккуратно, чисто, словно только что убрано и подготовлено. Внутри вдруг проснулся стыд. Я почувствовала, как щекам приливает румянец, и сердце забилось чуть быстрее. Видимо, маги потрудились, пока я кормила ее величество, и это ощущение застенчивости охватило меня с новой силой. Я взяла со столика стакан с водой и, заметив тяжелый взгляд императрицы, мягко сказала. «Запейте». Она посмотрела на меня насмешливо, словно знала обо мне больше, чем я сама. Затем в окно вздыхая. «А как же чай?» Высокомерно спросила она, снова превращаясь в прежнюю себя, с холодной надменностью и ироничным тоном. «Чай только до полудня, и то без сахара», — вздохнула я. «А вечером только вода». Императрица сидела у окна, вздыхая и глядя вдаль. На лице смесь усталости и легкой задумчивости. Я тем временем продолжала заботиться о ней». Делала ей массаж, стараясь разработать руки. Успехи уже были заметны. Она больше не роняла все, что попадает ей в руки, как раньше. До ложки, правда, было еще далеко. Ослабевшие руки дрожали и тряслись. Но зато, как показала практика, теперь она вполне могла удерживать маленький кренделек в руке, что не могло не радовать. «Вы хотите погулять?» Спросила я, мягко улыбнувшись. Она повернулась и с легким колыханием произнесла. «А ты как думаешь?» И шумно вздохнула. «Позови стражу, чтобы они отнесли меня на балкон». Я вышла из покоев, ожидая увидеть стражу, обычно дежурившую по обоим концам коридора. Но тут меня ждал сюрприз. Стражи исчезли. Коридор был пустой, ни души. Словно их не было вовсе. «Странно», — подумала я, о задачу наглядываясь. «Не случилось ли чего?»